Грей печально покачал головой. В последнее время Кенни часто говорил о том, что хочет приехать в город Купертино, что в Калифорнии. Он проводил массу аргументов в пользу этого решения. Но Грей-то знал правду. Его брат просто хотел сбежать, уехать как можно дальше от всех проблем. Но Грей не осуждал младшего брата. Когда-то, И сам он сделал то же самое, завербовавшись в армию. Возможно, это была фамильная, передающаясь по наследству черта их семьи. Мать протянула ему банку с маринованными огурцами, чтобы он открыл ее, и спросила, «Как идут дела в твоей лаборатории?» «Отлично», — ответил Грей, а затем откупорил банку, выудил из нее огурец и положил на тарелку, предназначенную для отца. Я прочитала в газетах, что правительство собирается сократить финансирование опроб. — Не волнуйся, меня не уволят, — успокоил он ее. Родители не знали о том, что такое Сигма и какую роль играет в ней их сын. Они считали, что Грей занимается каким-то малозначащими научными изысканиями по заказу Пентагона. У них, разумеется, не было допуска к секретным сведениям подобного рода. С тарелкой в руке Грей направился к задней двери. Мать смотрела ему вслед. Он обрадуется, увидев себя. — Если бы только я мог сказать то же самое. — С горечью подумал Грей, направляясь к сараю, стоявшему в дальнем конце участка. Из приоткрытой двери доносились звуки музыки кантри. Они возродили в памяти не самые приятные воспоминания. Грей остановился У дверей сарая он увидел отца, склонившегося над верстаком, на котором лежали ровно оструганные дощечки. «Папа — Папа! — окликнул он. Отец выпрямился и обернулся. Он был примерно такого же роста, как Грейсон, только более коренастый, широкой спиной и плечами. Перед тем, как поступить в колледж, он работал на нефтяных месторождениях зарабатывал деньги и опыт в области нефтедобычи. И все было прекрасно до тех пор, пока однажды в результате аварии на нефтяной вышке ему не отрезало по колен левую ногу. В результате отец вышел на пенсию в сорок семь лет. Это случилось 15 лет назад. Половина жизни, Грейсона. Поганой надо признать жизнь. Грей, отец он не верил своим глазам. Он утер пот со размазав по нему налипшие опилки. И сердито нахмурился. — Не стоило проделывать столь долгий путь. — А как же иначе к тебе приехали бы эти сэндвичи? — сказал Грей, показывая отцу тарелку. — Их приготовила твоя мать. Ну, ты же ее знаешь. Она старалась, как могла. — Ну, что ж, тогда я, пожалуй, их съем. Добрые порывы необходимо поощрять. Оттолкнувшись от верстака, отец проковылял на своем протезе к холодильнику. — Пиво будешь... Мне скоро нужно будет возвращаться на работу. Одна бутылка пива тебя не убьет. У меня как раз есть Сэм Адамс, помой, который тебе так нравится. Отец был любителем таких известных сортов пива, как Будвайзер и Курс, но тот факт, что он забил холодильник банками Сэма Адамса, значило в сто раз больше, чем дружеское похлопывание по спине. Может, даже больше, чем объятие. Грей просто не мог отказаться от этого предложения. Он взял бутылку и откупорил ее с помощью открывалки, привинченных к краю верстака. Отец подошел бочком, примостился на краешек высокой табуретки и поднял бутылку Будвайзера, салютуя сыну. — Быть старым, конечно, хреново, но пью хотя бы немного скрашивает этот недостаток. Ты прав, — сказал Грей, — сделаю большой глоток. Он подумал о том, что мешать кадын с алкоголем — не самое мудрое решение но утро у него выдалось настолько кошмарным, что сейчас подобные мелочи уж не имели значения. Отец молча смотрел на сына, и молчание длилось так долго, что стало неловким. — Итак, так, — заговорил Грей, — ты передо домой самостоятельно дойти не можешь. — Да пожал ты! — с притворной злостью огрызнулся отец, затем улыбнулся и грустно покачал головой. Он не любил недомолвок. Я всегда ценил искренность и откровенность. «Стрельба прямой наводкой» — так называл этот отец. «По крайней мере, я, в отличие от тебя, не сидел в тюряге. Да уж до меня тебе далеко. Тебя в Ливенуар даже за деньги не пустят».